В дело вступает адвокат. «Но «Ну, вы же понимаете», — сказал адвокат, собравшимся в его конторе, и в отчаянии всплеснул руками. Он уже три раза объяснил, почему это невозможно, но никто из этой странной группы его не слушал. Визитеры были достаточно хорошо воспитаны, чтобы не перебивать, но было очевидно, что они отказываются принимать правду. Он чувствовал приближение мигрени и украдкой помассировал виски. Когда Каролина Рода позвонила, он и не подозревал, чем все закончится. У нее был такой простой вопрос, нужно было прояснить ситуацию с визой для ее гостья. Адвокат решил, что речь идет о продлении туристической визы и что вопрос будет решен еще до обеда. К чему он не был готов, так это, что в его контору заявится пятеро человек и будут ждать, что он сейчас наколдует их подопечный вид на жительство это его ошибка. Он должен был знать, что с Каролиной чертовой роды ничего просто не бывает. Если бы не все те услуги, которые она оказала его жене, он давно бы уже выставил ее за дверь, но, к сожалению, среди этих услуг была и та, когда Каролине удалось уговорить его жену принять ее обратно после одной интрижки. Остальные члены делегации были не лучше. Безумная домохозяйка Нервный мужчина в плохо сидящем пиджаке и двое парней, которые явно были парой. Причем один из них был неприлично красив для мужчины. Это просто неестественно быть таким красивым. Адвокат всегда с подозрением относился к красавцам. «Но должен же быть какой-то способ сделать так, чтобы она осталась?» – спросила Джен. «Разве не написано в Конституции, что мы рождены свободными и равными и имеем право на счастье?» «Но это метафора, — устала, — ответил адвокат. Не надо воспринимать все, что написано в Конституции буквально. Вы же понимаете, что это скорее поэзия, желаемая, а не действительная. И к тому же это касается только граждан США, а в вашем случае мы имеем дело с иностранкой». Он устало потер переносицу, ему было наплевать, останется Сара в стране или нет, какой бы милой и прекрасной она ни была. США стали символом свободы страной, куда люди едут, чтобы, как правило, обрести лучшую жизнь и счастье. Вот почему миграционное законодательство сегодня такое строгое. В 90-е произошли большие перемены. Количество иммигрантов, получивших вид на жительство, выросло до 70 тысяч в год. Последние изменения в законодательстве были направлены на то, чтобы привлечь высококвалифицированных специалистов ученых, инженеров, врачей. «Или людей, готовых инвестировать большие суммы в экономику США?» «Большие суммы», — подчеркнул он. «И в последнее время законодательство стало строже из-за угрозы терроризма и безработицы. Никто не хочет, чтобы иностранцы воровали рабочие места, которых и так не хватает». Он пожал плечами, подчеркивая, что сам не имеет никакого отношения к этим правилам. «Так при каких обстоятельствах она может остаться?» – спросила Каролина. «Она может попросить убежища, но только если в ее стране идет война, и это непросто». «Но если у нее будет работа?» – спросила Джен. «Это не важно, потому что нанять ее на работу будет дорогостоящей и сложной процедурой, и работодателю придется доказать, что у нее есть особые таланты, которыми не обладают местные соискатели. У нее есть особые таланты». «Она работала в книжном магазине», — ответила Каролина. «Она хороший работник, любит книги». В ее голосе слышалось легкое презрение. «Боюсь, здесь таких талантов хватает», — перебил адвокат. Тощий мужчина в ужасном пиджаке спросил, «А как же все эти латиноамериканцы, которые работают в разделочных цехах? Разве у них есть особые таланты?» «Возможно, родители кого-то из них имеют вид на жительство, или кто-то работал нелегально, а потом получил гражданство. Нельзя исключать и возможность того, что они работают нелегально», пояснил он и посмотрел всем собравшимся в глаза, одному за другим. Все смело встретили его взгляд. «Я бы не советовал вашей подруге оставаться в стране нелегально. Мне жаль, что я не могу сделать для вас большего, но я, правда, не советую усложнять ситуацию». У него по-прежнему было ощущение, что никто его не слушает. Если она останется нелегальной, и кто-нибудь об этом узнает, ее ждут штрафы, арест, возможно, тюремный срок для нее и ее пособников, а в дальнейшем немедленная депортация. И если ее вышлют, то она никогда уже не сможет получить визу США. «Но как же Том?» — спросила Каролина. «Том?» — переспросил он. «Он готов был поклясться, что другие так же удивились, как и он», — Каролина улыбнулась. «Его сердце будет разбито». «Разбито?» — эхом повторила домохозяйка. «Кто такой Том?» «Ее бойфренд», — ответила Джен. «Им понадобился месяц, чтобы осознать свои чувства, но мы-то с самого начала знали, что им суждено быть вместе». Хозяйка просто сияла пока произносила эту речь. Лихорадочный блеск в ее глазах и улыбка во весь рот пугали адвоката. Именно так подтвердила Каролина. Но современная молодежь такая медлительная. «Медлительная», — повторила домохозяйка, — «но они без ума друг от друга, Сара и Том». «Отличные новости», — подумал адвокат. «Так вы хотите сказать, что она познакомилась здесь, с мужчиной, с американским гражданином?» Том, американец на все сто процентов, заметила Каролина. Другая женщина активно закивала. Совершенный американец, как яблочный пирог. Они знали друг друга до того, как она приехала в США. Это очень важно. Если они подумают, что она приехала сюда по туристической визе с целью брака, ей могут отказать в виде на жительство. Нет, они познакомились здесь, ответила домохозяйка и добавила через меня. И у нее есть виза. «Она здесь легальна? Конечно. Тогда, если, как вы утверждаете, этот Том без ума от Сары, то он может жениться на ней, и она останется. Это будет просто. Но, разумеется, — добавил он, — это должно произойти до того, как срок ее визы истечет». «Так брак может помочь?» «Если они по-настоящему любят друг друга», — пояснил он. «Разумеется», — сказала Каролина и они должны зарегистрировать брак, помолвки недостаточно». Он подумал, что кое-что тут кажется странным. «А почему Том не приехал с вами, если это его касается?» «Современная молодежь», — отмахнулась Каролина. «Никакой организованности, не то что в наше время». «Понимаю», — согласился адвокат и взглянул на часы. «Время обеда». «Если потребуется, я помогу с оформлением бумаг». Ей понадобится медицинское освидетельствование, и нужно будет заполнить несколько формуляров». Он поднялся, давая понять, что прием окончен, и протянул руку. Члены странной делегации тоже поднялись. Каролина пожала ему руку и поблагодарила за уделенное им время. «Джейн», — сказал он секретарше, пока посетители покидали офис, «я пошел на обед. Переведи звонки на себя». Спросил Джордж, когда они вышли на улицу. Каролина пожала плечами. «Мне нужно было что-то придумать». Она была явно недовольна результатом встречи с адвокатом. И к тому же перед Каролиной снова встал моральный вопрос. Правильно ли жениться ради вида на жительство? Она сомневалась. Она сказала это просто, чтобы знать все возможные варианты. Но что-то говорило ей, что Джен не даст ей взять эти слова обратно. Видно было, что Джен уже загорелась этой идеей. Она должна выйти замуж, заявила Джен. Это единственный способ остаться. Энди с Карлом переглянулись, пораженные тем, как все просто у гетеросексуалов. «Должна выйти замуж», — сказали они друг другу в полголоса. «Только ничего пока ей не говорите», — попросила Каролина, надеясь, что это поможет. «Конечно, нет. Это будет приятный сюрприз», — обрадовалась Джен. «И Тому лучше тоже пока ничего не говорить». «Том — единственный вариант», — отметил Энди. На лице Карла был написан «Скепсис», но Энди не обращал на него внимания. «Возраст подходящий, он одинок и он гетеросексуал». «И он ей нравится», — добавила Джен. «Но хочет ли он на ней жениться?» — поинтересовалась Каролина, — и хочет ли она за него замуж?» «Какая разница», — возразила Джен, — «это же брак на бумаге. Придется Тому пожертвовать собой ради города. Он ничего для нас не делал, даже на газету не подписывался». Тома там не было, и он не мог ничего сказать в свою защиту, но так даже лучше. «Они застанут его врасплох. Это лучшая тактика». «Сделаем ей предложение на танцах», — предложил Энди. «Это будет праздник столетия».